Глава 42. Лондон. Англия. 28 декабря 1943 года. В ночном воздухе клепим коман точно предвестники, надвигающейся на город бури, грохотали зенитки. Элли и Томас нырнули под железнодорожный мост, направляясь к былым Хай Хайроуд. Возле овощной лавочки перебежали улицу и оказались под высокими кирпичными колоннами Дюкенкорта, самого большого здания в Южном Лондоне, построенного в стиле ар-деко, где сдавались квартиры в наём. Огромный дом закрывал половину неба, только облака отражались в его многочисленных, залитых лунным светом окнах. Через вращающиеся двери Элли прошла в элегантный вестибюль вслед за Томасом, который уже спешил мимо широких чёрных колонн, подпирающих белый потолок, к лифту. Щеголеватый управляющий в коричневом двубортном костюме, сидя за стойкой, поднял карту микрофон и раздражённо проговорил. «Простите, чем я могу вам помочь?» Томас развернулся, подошёл к нему и протянул руку. «Здравствуйте. Значит, трек сегодня не работает?» Управляющий поднял бровь. «Я должен знать, кто вы?» И пристально посмотрел на Элли. На ней была фетровая шляпа с перьями и твидовое пальто, явно перешитое из мужского. «Я кузен Френка Эдвардса с Ньюфаундленда. Его сейчас нет, но...» — Томас показал управляющему ключ. «Он разрешил нам пожить в его квартире пару дней, пока я в отпуске». Элли сняла кожаную перчатку и показала левую руку. На её безымянном пальце сверкнуло золотое кольцо, надетое поверх того, что ей подарил Томас, когда делал предложение. «У нас медовый месяц». Управляющий поднял указательный палец вверх, жестом призывая их помолчать, и наклонился к микрофону, соединённому со встроенной системой оповещения. «Говорит Дюкин Корд. Говорит Дюкин В блоке «Н» на втором этаже горит свет. Задерните плотнее маскировочные шторы». В этот момент прозвенел лифт. Дверь открылась, яйцокая каблуками по мозаичному полу, Оттуда вышла молодая темноволосая женщина в чёрном плаще и косынке, завязанной под подбородком. «Добрый вечер, мисс Фримен. Вы не слишком поздно?» спросил управляющий. «Добрый вечер, мистер Джексон», крикнула она через плечо, не останавливаясь. «Нет, не слишком». Управляющий откашлялся и посмотрел на Томаса. «Полагаю, у вас есть свидетельство о браке?» «И почему я знал, что вы обязательно нас спросите об этом?» Томас расстегнул молнию кожаного рюкзака и достал сложенный листок. Вот, пожалуйста, подписано и подтверждено печатью Закса Вонсворта. Управляющий мистер Джексон внимательно прочитал документ и даже понюхал его. Все верно. Он вернул листок Томасу и махнул ладонью в сторону лифта, наклоняясь к микрофону. Напоминаю, миссис Воринг будет читать свои новые стихи из сборника под названием "Сказки чайных листьев" завтра в восемь часов пополудни в столовой. «Пожалуйста, не опаздывайте, количество мест ограничено». Томас открыл дверь, Элли вошла следом за ним в тёмную квартиру. Он пошарил вокруг дивана и задёрнул плотные маскировочные шторы на большом окне. Элли включила свет, сняла шляпу и бросила на широкий подлокотник бархатного красного дивана своё пальто. Томас в это время возился с приёмником, пытаясь поймать музыкальную станцию, пока оттуда не полилась мелодия известной песенки в исполнении Фрэнка Синатра о том, что он больше не будет улыбаться. Стоя на синем ковре, Элли крутила на пальце оба кольца. «Чаю?» Томас подошёл к ней, обнял и повёл в медленном фокстроте. «Не хочу чаю». Он прижался щекой к её волосам. «Я так мечтал об этом моменте». Каждую ночь, когда не мог заснуть, в холодной палатке посреди пустыни. Ты писал, что там по ночам морозы. Не могу представить. Морозы, как в декабре в Северной Атлантике. Ты преувеличиваешь. Если только совсем немного. Просто хочу, чтобы ты увидела эту картину. Каждую ночь я лежу в палатке посреди пустыни, пытаюсь согреться и слушаю храп Чарли. Днём мы гоним немцев, а ночью я закрываю глаза и мысленно рисую твоё лицо. Он провёл пальцем по её локонам и улыбнулся. И это на самом деле помогало мне держаться. Элли Мэй. А когда нас перебросили в Италию ещё в октябре, я весь извёлся, как уш на сковородке, пока меня не отправили сопровождать судно с ранеными в Галифакс и обратно. Видно, только мне и могли это доверить. Элли нахмурилась и посмотрела на Томаса. «Жалко твоих раненых. Что мы сделали с этим миром? Но я так рада, что ты вернулся, Томас. «Мне пришлось. Я сказал, что мне ждёт красивая девушка, на которой я хочу жениться». Он крепко обнял её и, приподняв, поцеловал. «Я так скучал по тебе, девонька моя». Но...» Он поставил её обратно, глаза его затуманились. «Я должен вернуться в Саутгемптон уже послезавтра и доставить этих бедолаг обратно в Италию. Только не говори никому, это секретная информация, но я тебе доверяю». «Так быстро, когда мы снова увидимся?» Как только у меня получится, Эли Мэй, Томас прижался щекой к её щеке, раскачиваясь в такт мелодии. Ты скучала по мне хоть капельку. В Норидже было всё так же, как и тогда, когда там был ты. Только я знала, что нигде тебя нет. Ни в парке, ни в коровьей башне, ни на рынке, где ты хотел забрать мою шляпу. Но я всё время представляла там тебя. Нас. А на танцах? И на танцах. Значит, ты всё же ходила на танцы, рассмеялся Томас пока я морозил задницу в пустыне. Вот она, твоя любовь. Всего лишь с Джорджем. Бедняга, клянусь, если б я не приехал, он бы надел тебе кольцо на палец. Говорят же, в тихом омуте черти водятся. Он хоть и слепой. Томас закрыл ладони один глаз. Но глаза с тебя не спускает. Не смейся над ним. Ну уж нет. Томас расхохотался. Вчера вечером он стоял перед тобой на колене и протягивал кольцо. Это да. Элли преувеличенно вздохнула. Протягивал, но я себя очень паршиво чувствую из-за этого. «В любви и на войне все средства хороши», проговорил Томас и внезапно подхватил Элли на руки. Смеясь, она обняла его за шею. «Что вы делаете, мистер Парсонс? Хочу перенести вас через порог, миссис Парсонс». «Но мы уже внутри». Томас, по-прежнему держа Элли на руках, умудрился открыть дверь и вышел в коридор. Элли взвизгнула. Вдруг дверь напротив с номером 23 распахнулась, и на пороге возникла полная дама лет 50 в домашнем халате и сеточкой на волосах. Томас приподнял свой берет, Элли в его руках снова взвизгнула. «Не обращайте на нас внимания, мадам. У нас медовый месяц, так что мы будем вести себя тише воды».